Глава шестая. Инстинкт самосохранения? Что это? Их было двое, и они пришли именно за мной: рыжибородой, и еще один зэк всю дорогу, крутившийся возле хама, как шестерка. Оба мне не нравились, вечно несли по и косо посматривали в мою сторону. Я совершенно не удивился, когда мой скин сообщил, что впереди за деревьями два заключенных перегородили дорогу. А вот когда увидел Рыжего, его прихвостня даже подрастерялся на мгновение. Ожидал, что Мисав подошлет Гута и еще парочку крепких ребят. А он, похоже, недооценил меня. Или хам решил поправить свой авторитет в обход главы поселения. «Эй, клоуны, чего мнётесь за кустами, как страшные девки, подглядывающие за первым парнем на селе?» Громко спросил я. «Хана тебе, меченый!» Сообщил Рыжебородый, выходя из-за дерева. «Он что, идиот?» «Да здесь расстояние не больше 40 метров». не раздумывая, упер приклад игломета в плечо и ударил короткой очередью, целясь противнику в голову. Тот среагировал быстро, прикрылся наручем и попытался отступить, наивный. Я хорошо запомнил, как меня прокинуло внутрь убежища всего тремя, может, четырьмя попаданиями. Чуть опустив ствол оружия, выдал длинную очередь по коленям хама и на этот раз добился своего». Вскрикнув, рыжий споткнулся и начал заваливаться на спину, неловко взмахнув руками. Я не упустил шанса. Еще пара очередей, и голубой лес огласил крик боли. Похоже, попал. Ах ты, сука! Рот, прикрывай! Да живее ты, он же сейчас прикончит меня! Орал на весь голубой лес рыжий. Зря он это делал. Ой, зря. Кэп, надо уходить отсюда, пока мы-то не набежали. Словно подтверждая мои мысли, забеспокоился и скин. «Да, только доведу до конца начатое», — ответил я и разрядил остатки картриджа во второго сидельца. Тут же сбросил пустой и установил на его место новый. «Да пошел ты нахрен, хам! Этот новичок наглухо отбитый! Сам разбирайся с ним!» Выкрикнул второй и рванул прочь. «Э, ты куда намылился? А ну стоять, я же только пристрелялся!» «Шиц, следи, чтобы нас муты за жопу не покусали!» Коротко бросил я и рванул следом за убегающим ротом, подкорректировав свой маршрут так, чтобы пробежать вблизи орущего бородача. Поравнявшись с ним, выдал короткую очередь прямо в залитое кровью лицо противника. Крик тут же оборвался. «Да, жесткое решение, но мне жить хочется. Ржебороды моим желанием собрался помешать». «Так, что у него на поясе?» «Ага, одна капсула с синей мутью. Полная. И половина капсулы с голубой. Отлично!» Остальное, в том числе и рюкзак, мне неинтересно, Да и палевно брать чужие вещи. Прихвачу второй игломёт и все, Можно поиграть в догонялки. Как ты только что устранил одного заключенного и готовишься повторить то же самое?» Голос из кино звучал, словно он отчитывал меня. Подобное порицается корпораций и у них есть рычаги влияния на убийц себе подобных. Например, двукратное увеличение цен на картриджи с блокатором. «Мутантов отслеживай, нянька!» Огрызнулся я и рванул следом за ротом. Мне повезло, что этот идиот вместо того, чтобы огрызаться, накрыть меня из двух стволов, решил бежать. Тем самым он поставил себе в роль жертвы. Что ж, мне же лучше. Возможно, его не придется убивать. Муд исправится. Я даже замедлюсь немного ради такого случая. Беглеца я нагнал метров через двести. Все произошло так, как я и рассчитывал. Хитрый плывун, вовремя применив мимикрию, перехватил рота прямо на тропе. Бедный мужик кричал, пытался вырваться из пасти мутанта, ну куда там. Видимо, зверюга была очень голодной, раз не оставилось заку ни единого шанса. А может, зелёные самые всегда так жевали свою добычу. Главное, мутак увлекся добычей, мотая заключенного во все стороны, что мне удалось приблизиться к твари практически незаметно. Подобравшись к плывуну почти вплотную, я поднял игломет и трижды нажал на спусковой крючок, целясь в затылок мутанта. «Чёрт, промазал!» Зверюга утробно взревела, выпуская из своей пасти обмякшее тело рота, и попыталась дотянуться до меня. «Хрен тебе, зелень пузата!» -те Понимая, что от такой зверюги убежать будет трудно, я, матерясь на семи языках, левой рукой дернул из ножен клинок и напрыгнул на тушу мутанта, всаживая лезвие по рукоять вплывуна. Рывком подтянул себя к голове твари и, прижав ствол огломёта шеи нажал спусковой крючок. «Длинная». Десятка в три игол очередь не оставила муту ни единого шанса. Плывун резко дёрнулся и начал сдуваться. Ставшая рыхлой туша выделила волну зловония. Но я, наученный горьким опытом, задержал дыхание и скатился с твари на землю. Чёрт, какого хрена веду себя, словно адреналиновый наркоман? Что это? Желание добыть муть или ощущение нереальности происходящего? Ведь все, что со мной происходит, так похоже на какую-то компьютерную игру. Кап, поднимайся, нужно извлечь мутаген раздался в голове голос из скина плыв он сильно поврежден поторопись поднявшись на ноги задержал дыхание и приблизился к трупу зеленой твари только сейчас понял насколько эта зверюга была огромной пожалуй самый крупный мут из виденных мною забор мутакена произнес сквозь сжатые зубы прижимая ладонь к подсвеченному скином кружку секунда ожидания еще одна полная капсула зеленой мути в моем активе «Так, нужно посмотреть, что там со вторым сидельцем». Рот был все еще жив. Видимо, Искин накачал своего подопечного химией, пытаясь сохранить тому жизнь. Правда, этим он не спас, а лишь продлил мучение заключённого. «Помоги-ка, я заплачу тебе. М -м -м -м, у меня есть муть. Синяя!» Слова тяжело давались говорившему. «Тебе уже не помочь, Рот. У тебя все внутренности пережёваны». Максимум, что могу, это добить, чтобы не мучился. Тогда добей. Больно. Искин говорит, еще полтора часа у меня есть. Я за это время с ума от боли сойду. Вы нахрена на меня напасть решили?» Спросил я, прижав ствол гломета к колбу рота. Месав приказал. «Нет, это все хам. Хотел опустить новичка и забрать у тебя нож. Такие редко дают заключенным. Я только у командира и видел. Ну и муть. Хотели ею разжиться. Подожди, мой контейнер. 3 единицы, 750. Кот. Внутри четыре синих ампулы. Почти собрал на первую мутацию. Еще дам совет, беги от Мисава. Эта сука гребет все себе. Даже нам, разведчикам, достаются крохи. Все, стреляй. Иначе я сейчас начну выть от боли. Последний вопрос: почему не стал в меня стрелять, когда была такая возможность? Испугался. Я же не убийца, простой фермер с окраины планеты. Я же ничего не сделал, сюда попал случайно. По ошибке. Добивай кап мочи, нет терпеть боль. Ах! Из голубой зоны я вышел через три часа с изрядно увеличившимся количеством заполненных капсул. Помимо пяти зеленых, одной голубой, шести синих, скрытых в контейнере, у меня на поясе было три с половиной капсулы, заполненных голубой мутью, полторы синей и одна небольшим количеством фиолетовой. Почему спрятал одну голубую? Мне, если верить Шицу, крупно повезло. Наткнулся на нового мута. Когда я увидел эту зверюгу, паукообразная голубая бразина спокойно занималась своим делом. Плела сеть. Если бы не Искин, я бы попал в эту ловушку. И, скорее всего, меня бы схарчили. Очень уж прочная и невероятно липкая оказывается нить. Например, нож вместо того, чтобы перерезать, прилипка этой нити еле оторвал. Новый мутант был шустрым только на своей территории. Стоило мне сбить тварь с паутины как грузно-верещащий паук превратился в неуклюжего мута, путающегося в своих тонких лапах. «Шесть, почему не даешь инфу по зверушке?» – спросил я, прижав небольшое тельце мута к земле ногой и оглядываясь по сторонам. «Неизвестный экземпляр, Кап. Хорошо, что ты его живым поймал. Собор мутагена будет стопроцентным». Черт, мне это еще и трогать!» Я указал пальцем на лысую голубую тушку, ворочащуюся под моей ногой. «С детства ненавижу пауков!» Мутанта окрестил голопуком. Из его дергающейся под ногой тушки удалось набрать аж треть капсулы голубой мути. Так я узнал, что из живой твари можно добыть больше мутагена, чем из мёртвой. Веса в зверушке оказалось немного, всего 3 килограмма. По-хорошему, нужно было забрать и тело, но не стал нагружать себя лишним весом. Да и кто знает, может, вонят мутанта привлечет других тварей. Пауки попались мне еще шесть раз». Заполнив одну капсулу новой мутью, я решил, что вторую наполнять не стоит, и просто обошел трех последних тварей стороной. Пусть работают животинки. Когда сменил локацию, понял, насколько сильно у меня устали глаза. Эх, сейчас бы отдохнуть пару часов, но я и так, похоже, задержался со своей охотой. Пока это еще группа еще неизвестно, сколько времени пройдет. Двинувшись по узкой тропе, петляющей между синей и голубой зонами, Через 10 минут я нагнал гиганта. Тот, прихрамывая на правую ногу, неспешно брел в том же направлении, что и я. Год, не стреляй, свои!» Подал я голос на всякий случай, укрывшись за деревом. Мало ли вдруг начнет стрелять без предупреждения. «Кэп? Живой?» – обрадовался мне великан. «Как видишь, пришлось постараться, чтобы выжить!» «Молодец!» Напарник остановился у дерева, опершийся его ствол рукой и дождался, когда я с ним поравняюсь. А я, как потерял тебя из виду, решил, все, пропал новичок. «Тебя ранили?» — спросил я, приблизившись к гиганту. Вид у него был не очень. «Попалась зеленая тварь!» — поморщившись, ответил Гуд. Еле отбился. «О, я смотрю, ты отлично поохотился. Мне тоже повезло». На поясе у спутника было четыре голубых флакона и один зеленый. Я тут же начал расспрашивать, откуда зеленая муть. Говорю же, мутант попался из соседней зоны. Рвач. Этакая двухметровая зверюга с двумя мощными клешнями. Одну я успел отстрелить, а второй мут меня за ногу ухватил. Знаешь, ощущение не из приятных. Хорошо еще, что у меня мутация полезная. Повышенная регенерация. Иначе бы я и остался в голубой зоне. Да, мой тебе совет. Хочешь получить мутацию, охотиться на синих ползунов. Получишь регенерацию, как я. «Вещь отличная. Два балла усиления сращивают кости в течение двух суток, а три балла восстанавливают незначительные повреждения внутренних органов». «Что-то мне расхотелось встречаться с зелеными тварями», – ответил я. «А за совет спасибо, год. Как думаешь, долго еще идти до основной группы?» «Минут десять. Мне уже знакомы эти места. Скоро будет брод, на котором мы и должны были встретиться. Да, у меня к тебе просьба». Подтверди, что мы все время шли вместе, в пределах видимости друг друга. «Да не вопрос», — ответил я, про себя улыбнувшись. «Да мне, черт возьми, выражит сама богиня удачи». Нас уже ждали. Трое. Мисаф и пара крепких парней. Мои подозрения, что не я один сократил численность отряда, тут же окрепли. «Что ж, послушаем, что скажет командир». «Я вижу, вы хорошо поохотились», — обрадовался Месаф, увидев на наших поясах капсулы с голубым мутагеном. Что-то другое его, судя по всему, не особо интересовало. Так, три и четыре, да мы собрали пять. Еще с прошлых выходов семнадцать. Отлично. Сдавайте голубую моть мне. Неполные оставьте себе, они вам пригодятся в будущем. Год, вижу, ты зеленую тварь убил. Это какая по счету? Вторая, хмуро ответил гигант. Командир, мы ж договаривались. Да помни слово, держу, это твоя добыча. Ответил Мисев, но по его глазам было видно, что он думает совершенно иначе. «Новых мутантов не встречали?» «Обошлось, как видишь», — ответил великан. «А вот Кролл, похоже, встретил. Мы с Капом слышали его крики. Верно, Кап?» «Да, было дело», — подтвердил я. «Ох, год, чую я это ты, — прикончил товарища, и капсулы забрал себе. Иначе хрен бы ты успел столько мути собрать. Командир, он сам предложил разойтись», — произнес один из заключенных, видимо, напарник крола. «Да мы и в прошлый раз так делали, и все прошло гладко». «Да ты не дёргайся, никто тебя не обвиняет», – успокоил бойца Мисав. «Странно, почему Хам задерживается? Он уже опытный разведчик». «Ладно, еще 15 минут ждем и все. Нужное количество мути собрали, можно напрямую домой идти». «Кэп, как и обещал, тебе бонус – за значимый вклад в благополучие посёлка». «Всё, как ты хотел. Девочка, выпивка. Трудолюбие нужно поощрять. А ты молодец, собрал столько же, сколько и я». Год, получается, что зоны разные по площади?» Спросил я у напарника во время привала. Прошло уже 6 часов. Как мы топаем по синей зоне, она все еще тянется, не собираясь заканчиваться. А ты думал, что здесь все на одинаковые куски порезано? Ответил великан. Зону, где наш поселок, фиолетовый, вообще за сутки из конца в конец не перейти. Ты у своего искина спроси. Он должен знать такие вещи. Да мне как-то некогда было его расспрашивать. Слушай, а зачем вы так далеко забрались от своего поселения? Так мы для того и поселились здесь, чтобы обследовать новые территории. Вот ты – первый результат нашего труда. Твоя капсула первая, приземлившаяся в нашем секторе. Так это вас надо благодарить, что я чуть не разбился? Благодари корпорацию, – заржал Гуд. Наше дело маленькое – обследовать территорию, нанести на карту зоны. И главное – обнаружить новых мутов. Остальное нас не касается. А как далеко от поселения Форпост Корпов? Ха, сбежать надумал. «Не получится. Пока до них доберешься, у тебя блокатор закончится. Сдохнешь по дороге». «Что, прям совсем без вариантов?» Услышанное мне не понравилось. «Ну, был один. Все свалить хотел. Ушел на третий день, как нас сюда забросили. Через две недели, благодаря наводке корпов, нам удалось его выловить. Уже изменяться начал. Кожа на голове фиолетовая стала. Тесак прямо в руку врос. Гели прикончили, ублюдка. Полный картридж игол в него извели». Повезло еще, что так быстро обнаружили. Еще бы недельку, и из него такая бы абразина получилась, что командиры из винтовки бы не смог пристрелить. «Все замерли!» – внезапно приказал Мисав. Группа послушно остановилась. Разведчики закрутили по сторонам головами. Я тоже заозирался. Чего это, босс, всполошился? Стоп! Гул, словно где-то недалеко летит сверхзвуковой самолет. Докатился до нас звук грохота. Так, словно в километре, рванул артиллерийский снаряд. Стоп-патрон сработал. Еще одна банка извне прилетела. Проворчал Гуд, первым нарушив тишину. Похоже, совсем рядом с поселком. «Ждите!» Коротко бросил командир и быстро, словно обезьяна, полез на ближайшее дерево. Не знаю, как другие, я, я оценил ловкость этого крепыша. Про себя сделав пометку, что вступать с мясовым в рукопашную крайне опасно. «Гуд, что за стоп-патрон?» Поинтересовался я. Так здесь мало какая техника работает. Вот Корпой и придумали особую систему торможения. Направленный взрыв гасит скорость капсулы заключенным и одновременно распугивает всех мутантов в округе. «Группа плана меняется!» Прозвучал сверху голос Мисава. «Придется немного подкорректировать наш маршрут. Привлечение новых заключенных к общему делу – одна из приоритетных задач нашего поселения». «Командир, сильно придется менять направление?» Спросил гигант, едва Мисав очутился внизу. «Часа три уйдет на отклонение от маршрута, и столько же на поиски. В любом случае, у нас в запасе остается около полутора суток. На месте разрешаю поохотиться на синих и фиолетовых мутов. Всё, выдвигаемся!» гута как вы определяете, в какую сторону нужно идти, при таких больших расстояниях?» — поинтересовался я. «Так это уж просто!» — улыбнулся великан. «Одна капсула фиолетовой мути и корпус установят на твой наруч местную систему навигации». На расстояние до 50 километров ты будешь видеть все объекты корпорации «Аурум». Полезная вещь, особенно для тех, у кого заканчивается блокатор. Или уже закончился. Ну, ты понял, о чем я? Разумеется, понял. Странно, что корпу не установили следящие устройство сразу. Не желали тратиться на новичков? Возможно. Эх, жаль, что я не могу при посторонних задавать своему искину некоторые вопросы. Уж больно они однозначны, и спутники догадаются о моих намерениях. Ничего, доберемся до поселка, там у меня найдутся время и возможности. А пока идем на выручку еще одному новичку. Постараюсь вытянуть из гиганта побольше информации. «Гот, а в поселке помимо блокатора, из фотора можно еще что-нибудь приобрести?»